июль глава 1 через два дня после пикника на заднем дворе в честь 4 июля барни понял что съел что-то не то потому как его постоянно мутило примечание 4 июля день независимости с 4 июля 1776 года национальный праздник сша уже второе утро к ряду Он просыпался с головной болью и сыпью, явно разраставшейся по всей правой руке. Он собрался было к врачу, но потом решил посмотреть. Может, через день полегчает. Он тихонько оделся, чтобы не разбудить Карен, и спустился вниз приготовить себе завтрак. Кухня вся сверкала чистотой. Посуда, большей частью, была вымыта. Карен изо всех сил старалась стать другой. Каждый раз, когда он собирался сказать ей то, что хотел, ему неизменно что-то мешало. Сперва похороны его деда и очередная поездка к предкам, потом ее репетиции, а теперь еще вот это. Последние несколько недель она как будто догадывалась о его намерениях и старалась измениться. Все стало проще, когда он забросил Венеру. После похорон он так ни разу к ней и не спустился. Он смазал покрасневшую руку целебной мазью, обвязал бинтом, осторожно просунул ее в рука в сорочки и совсем забыл думать про нее, когда полностью оделся и вышел на улицу, где его должен был подобрать Прагер. Когда они тронулись, Барни заметил, что старик чем-то сильно озабочен. «Что-то не так?» Прагер покачал головой, но тут Барни обратил внимание на его руки, державшие руль. — Обжёгся? — Начали опухать пару дней назад, — ответил Прагер. — А выглядит, как сильный ожог. Барни пригляделся к рукам Прагера, слишком изящным для его мелкой коренастой фигуры, с длинными костлявыми пальцами, На месте которых, казалось бы, должны были торчать какие-нибудь сардельки. На костяшках выступили волдыри. Может, аллергия на что-нибудь, сказал Прагер. Надо будет сходить к врачу. Странно, заметил Барни, у меня на руке появилась сыпь. Чешется, спасу нет. Я тоже думал показаться врачу. Прагер насупился. «Когда ты это заметил первый раз?» «Несколько дней назад. Думал, обжегся и не обратил внимания. А потом решил, что, наверное, съел чего-нибудь на пикнике». Прагер устало кивнул и сжал руль так, словно хотел вложить в него всю свою силу, чтобы ехать ровнее. «Ты в порядке?» «Да, только слегка подташнивает. Так, на работу я сегодня не пойду» высажу тебя у центра, а сам двину к врачу, и расскажу тебе сразу, как только узнаю, что со мной. Если это от чего-нибудь такого, что мы с тобой слопали в нашей столовке, подадим на них в суд, и все дела». Он слабо улыбнулся, и Барни проводил его взглядом. Барни мутило весь день, но он не обращал на это внимания, и только ближе к вечеру Когда дела с Сыпью стали только хуже, он вспомнил, что Прагер отправился к врачу, а стало быть, теперь он, наверное, знает, что с ним стряслось. В 7.30 он позвонил Прагеру домой. Но кто-то, представившийся Эллом Бендиксом, сказал, что меньше чем час назад Прагера забрали в Элджинскую мемориальную больницу. А что с ним? «Извините, но мне рекомендовали не разглашать информацию ни газетчикам, никому бы то ни было». «Я не газетчик? Что, черт возьми, происходит? Он собирался мне позвонить по возвращении от врача. У меня все то же». Но человек на том конце провода повесил трубку, сказав напоследок, «Послушайте, у нас тут дел не в проворот. Позвоните в больницу». «Что за черт!» — вскричал Барни при виде Карен, которая подошла к концу разговора. «У него такие же ожоги, как у меня!» «Какие ожоги?» «У него на руках с тыльной стороны большие неровные красные пятна, и пальцы распухли. У меня на руке тоже высыпала сыпь, и чешется мочи нет. Сначала я думал ожог, но не помню, чтоб обжигался». Он заметил, что она как-то странно взглянула на руку, которую он оголил, закатав рукав, чтобы показать. Рука выглядела еще хуже, и теперь походила на обсыпанные волдырями руки Прагера. — Не знала, что у тебя тоже, — испуганно прошептала она. — Посмотри-ка сюда. Она распахнула блузку и спустила левую лямку бюстгальтера, показывая большие неровные красные пятна у себя на груди. «И сюда!» — она задрала юбку, обнажая точно такие же пятна на своем правом бедре. «Когда они у тебя появились?» Она воззрилась на свою покрытую сыпью грудь, так, будто на ней притаилась змея. «Не помню. Несколько дней назад. Сперва высыпали небольшие прыщики, и мне показалась эта реакция на гормоны, которые я начала принимать с прошлой недели». А вчера увидела то же самое на правом бедре и позвонила доктору Лерою. Он сказал, это может быть побочный эффект, и велел прекратить их принимать. Но, барни, у меня с пятнами дела только хуже. Они посмотрели друг на друга, и тут она проговорила то, о чем он уже подумал сам. «Звони в больницу и узнай, что там с ним». Медсестра сообщила только, что Макс Прагер чувствует себя хорошо, но разговаривать по телефону и принимать посетителей ему не разрешается. Тогда Барни настойчиво попросил, чтобы она соединила его с кем-нибудь из врачей. Когда врач, наконец, взял трубку, Барни сказал, «Послушайте, я докучаю вам не просто так. У моей жены и у меня такие же высыпания, как у Прагера на руках». «Мистер Прагер бывал у вас дома последние несколько недель?» «Нет, он никогда не бывал у нас, но...» «А по месту вашей работы в научно-исследовательском отделе?» «Нет, я работаю в отделе художественного конструирования». «В таком случае я не стал бы беспокоиться». «Но почему вы не можете сказать, что с ним? Что тут секретного? Если у него что-нибудь заразное, я должен это знать». Мы с ним в одном автомобильном пуле и вместе ездим на работу и с работы. Повисла тишина, и Барни смекнул, что врач прикрыл телефонную трубку рукой. «Послушайте, ни о каком заражении нет и речи, — наконец проговорил врач, — и о болезни тоже. Оставьте мне ваше имя и адрес, к вам приедут и все проверят. И пока у вас не появятся наши люди, никому ни о чем не рассказывайте». Барни оставил ему свои данные, но спросить больше ни о чем не успел. Доктор повесил трубку. Через десять минут позвонили из санитарной службы и сообщили, что к ним поступило обращение из больницы и что по его адресу выехал мистер Гарсон с бригадой для проведения обычной проверки. Но приехали они только через час с лишним. Карен все еще находилась на кухне, когда Барни услыхал шум машины на подъезде и увидел в открытое окно, как другая машина паркуется у ограды их дома. В сгустившемся мраке можно было различить разве что пару фар, но когда они погасли, в свете фонаря на веранде он разглядел беленький грузовой автофургон и под этим ракурсом сумел прочесть красную надпись на белом фоне «Радиационный контроль». Из автофургона вышли двое в белых защитных комбинезонах с капюшонами и защитных масках, и медленно двинулись по пешеходной дорожке к дому. Один держал в руке фонарь, а другой нес небольшой чемоданчик. Барни кинулся было к двери, чтобы их встретить. Но тут услыхал в окно тревожные щелчки и каким-то чутьем сообразил: Счетчик Гейгера. Но причем здесь. Радиационный контроль, из какой стати у него на лужайке перед домом объявились эти двое в защитных комбинезонах со счетчиком Гейгера. Он окликнул их: Что происходит? Минуточку, мистер Старк, оставайтесь-ка лучше на месте. Через минуту мы все объясним. Когда они подошли к двери, он подумал, что вот-вот раздастся звонок но один из них, с ящиком, достал короткий стержень и принялся водить им по ступеням лестницы, перилом веранды, дверным ручкам и декоративным накладкам. Щелчки замедлились, потом участились и снова стихли. Самым странным, он понял это позже, было то, как это он сразу догадался про счетчик Гейгера и одновременно почувствовал, что дело дрянь. Не ведая точно как и почему, но зная, что в упорядоченном научном мире радиоактивность должна быть наглухо заперта в лабораториях и рентгеновских комнатах, а выпадение радиоактивных осадков возможно только во время испытаний атомной бомбы, чем занимаются враги, хотя и некоторые друзья тоже, он недоумевал, не находя ни малейшего здравого смысла или логики, в том, что эти двое в белых защитных комбинезонах и масках объявились на пороге его дома со счетчиком Гейгера. Разум его отказывался понимать, что все это значит. Как это могло случиться, если он ничего не знал ни про радиоактивность, ни про оборудование, которое вырабатывает и определяет ее? И тут он пожалел, что не знает об этом больше. Раздался звонок в дверь. Карен ушла в гостиную, когда он кинулся открывать дверь. В отличие от него, смотревшего в окно, она даже не заметила, как они подъехали. И теперь, при виде их, в белых комбинезонах с капюшонами, пялящихся на нее через защитные маски, она вскрикнула. — Забыл тебя предупредить, — сказал Барни, стараясь ее успокоить. — Это по вызову из санитарной службы. — Ничего себе! — — проговорила она, — даже представить себе не могла. — А ты думала, они с Марса? — Ничего я не думала, — она рассмеялась. — Только таких я бы в дом не впускала. Барни открыл сетчатую дверь. — Ну, входите, — сказал он. — Мистер Гарсон. Один из них со счетчиком Гейгера указал им в сторону машины у ограды. — Я Эл Бендикс, а это Гэс Макнайт но вам с миссис Старк лучше оставаться здесь, в передней, пока мы вас не осмотрим. А потом мы не спеша проверим весь дом». Барни старался придумать, о чем бы еще спросить, но так ничего и не придумал, поскольку черный ящичек, тихонько предупреждающий о наличии радиоактивности на каком-то непонятном языке, оказался самым завораживающим инструментом в мире. Уже в гостиной Карен, едва дыша, спросила, «Барни, что происходит?» Он знал, она достаточно наслышана о радиоактивности, радиоактивном заражении и противорадиационных убежищах и прекрасно понимает, что такое счетчик Гейгера. Потом она пыталась им объяснить, «Только не здесь, у нас в доме не может быть никакой радиоактивности». Его построили только два года назад, а мы живем здесь всего лишь год. Один из них, тот, что с фонариком, извиняющимся тоном, возразил. — Она у вас на двери гаража, подъездной дорожке, ступеньках, перилах и дверной ручки. Сначала мы осмотрим вас обоих, а потом весь дом. — Нас? Они спросили одновременно. При этом Карен посмотрела на Барни и подалась назад, ожидая, что он тоже отступит в знак протеста. «Да как же это!» — сдавленным голосом проговорил Барни. «Вы что имеете в виду ту аварию в радиационной лаборатории? Но ведь все говорили». Тот, что со счетчиком Гейгера, Бендикс, раздраженно взмахнул им. — Если позволите вас осмотреть, мистер Гарсон вам все объяснит. Ваша машина фонит, на ней следы радиоактивной пыли. Значит, и вы оба, вероятно, заражены. Не хочу вас пугать, но дорога каждая минута. Так что будет лучше, если вы позволите нам приступить к делу без лишних проволочек. Радиоактивная пыль. Эти слова, брошенные прямо в лицо, потрясли его до глубины души. От них у него перехватило горло и стало трудно дышать даже носом. Карен попятилась, нелепость какая-то, и она расплакалась. Не может быть никакой радиоактивности ни на ней, ни у нее в доме. Когда барни по их настоянию и в конце концов вышел вперед, давая им возможность себя смотреть, она воззрилась на него так, словно он предал ее, в чем у нее, впрочем, не было никаких сомнений. Бендикс медленно провел счетчиком у него над головой, а когда поднес прибор к его куртке, пощелкивание участилось. Барни сорвал с себя куртку. Потом очередь дошла до сорочки и майки, и то, и другое отчетливо фанило от его прикосновения. Когда Макнайт велел ему снять и штаны, и когда обнаружил у него на коже, на предплечьях и плечах следы радиоактивности — Он постарался его успокоить. — Не волнуйтесь, мистер Старк, мы умеем с этим обращаться. Он отправился к грузовику за бочковым насосом и парой полиэтиленовых мешков. А вернувшись, подождал немного и, заметив, как из ближайших окон на них таращатся соседи, сказал. — Давайте-ка лучше пройдем в гараж, придется вас палить из шланга. Включите там свет. Барни вяло кивнул и они вдвоем направились к гаражу. Карен механически включил свет, а Макнайт, между тем, расправил тонкий пластмассовый шланг и запустил насос, терпеливо и, как показалось Барни, очень мягко объясняя. «Этот химический реагент смоет с вас радиоактивные частицы, если они не проникли глубоко под кожу. Нет, не трогайте, а то еще вотрете себе что-нибудь». Теперь повернитесь и встаньте ко мне спиной. Вот так. Сейчас мы осторожно счистим раствор скребком. Прекрасно. А теперь повторим еще разок. Барня ополоснул руки под теплой струей и дал облить себя с ног до головы вместе с руками и ногами. При этом Бендикс каждый раз водил вокруг него своим счетчиком и по мере того, как тот медленно колыхался у Барни над головой, Кожа у него на шее стягивалась, и на ней ощущались покалывания. Наконец, после того, как прошла, казалось бы, целая вечность, счетчик в руках Бендикса удовлетворенно дал знать, что Барни чист от заражения. — Как же эта чертова дрянь сюда попала? — полюбопытствовал Барни. Бендикс, слишком занятый своим делом, пожал плечами а Макнайт объяснил, что после аварии Прагер вынес ее на обуви и одежде из своей коморки в исследовательской лаборатории. «Но как? Господи, он же уверял, что там все чисто, да и по радио, и по телевизору сказали, что нет никакой опасности». «Послушайте», — в нетерпении проговорил Бендикс, «мистер Гарсон все объяснит, когда мы...» «Произошла утечка», — объяснил Макнайт, — «через вентиляционную трубу». И когда недели три назад включили систему воздушного кондиционирования, радиация попала к Максу в кабинет. И он разнес ее по разным местам, включая свою машину и вашу. Эти слова повисли в теплом ночном воздухе, прежде чем взорвались, обретя смысл. Карен вздрогнула, и Барни, ощутив холодок в груди, понял почему. Макнайт развязал тесемку на одном из плеофильмовых мешков — Достал из него что-то вроде больничного халата и велел Барни надеть его. Примечание. Плеофильм. Прозрачный водонепроницаемый материал. «А теперь, миссис Старк, будьте любезны!» — все тем же мягким извиняющимся тоном проговорил Макнайт. Она перепугалась, и Барни не нашелся, чем ее утешить. Бендикс поднес к ней счетчик Гейгера. «Платье!» — сказал он, указывая на прибор. «Но я только недавно его купила!» — тяжело выдохнула она. «Такое красивое платье! Как же оно могло?» «От ваших или его рук, а может, от одежды в шкафу!» «Но я его даже еще не вешала в шкаф, только-только достала из коробки!» Бендикс пожал плечами и слово опять взял Макнайт. «Простите, миссис Старк, так нужно!» Я знаю, что вы переживаете, но это для вашей же безопасности. Прошу вас. Она подчинилась его голосу, сняла с себя платье, а потом стянула комбинацию. Барни начал было возражать, но Макнайт, видя, что ее бюстгальтер фонит, снова извинился. — Мы не взяли с собой в бригаду женщину. Вызов был срочный. — У нас все вызовы срочные, — буркнул Бендикс. Не обращай на него внимания. Мы уже 36 часов пашем без перерыва. Днем были в Кливленде, дома у мистера Прагера, а потом нас выдернули сюда. Давайте поступим вот как мистер Старк. Вы возьмете счетчик Гейгера, ей тоже придется полностью раздеться, и проведете им по всему ее телу. Это не обязательно. Голос у Карен прозвучал с таким надломом, что они строим воззрились на нее с удивлением. Повозившись с застежкой бюстгальтера, она сняла его и так и осталась стоять, демонстративно дрожа в желтом свете. Счетчик обнаружил радиоактивные следы на обеих грудях и бедрах. Несмотря на ее вызывающее беспечное поведение, оба гостя отвернулись, когда она стала обмываться. Барни собрался было ей помочь, но она отстранила его. «Оставь меня, не подходи». Когда она закончила, они еще раз осмотрели ее. Прибор защелкал в обычном печальном ритме, показывая, что радиационный фон в норме. Зараза полностью вышла из нее, не оставив ни малейшего следа на ее коже. Затем Бендикс поднес счетчик к ее голове. — Проверим ваши волосы для верности. Она отпрянула в сторону. — Там ничего не может быть. Я вычесываю их по утрам и вечерам. — Эти частицы столь малы, что вы не можете знать точно, вычислили их полностью или нет, — заметил Макнайт. — А рисковать мы не можем, мистер Старк. Сами понимаете, мы не стали бы настаивать нибудь в этом безусловной необходимости. Радиоактивные следы обнаружились в двух местах. Один на затылке, посередине, другой на волосистой части кожи головы спереди. Она услышала потрескивание и подняла руку, собираясь прикоснуться к волосам. Но Макнайт ее остановил. — Не стоит, а то еще разнесете. — Волосы придется остричь, миссис Старк, — Бендикс извлек из кармана комбинезона ножницы. — Я все смою. Не сумела вычесать, так сумею смыть, правда? Макнайт покачал головой. — Ничего вы не смоете. Да и время поджимает. — — Лучше остричь. — Если не желаете, чтобы случилось что-нибудь похуже, — заметил Бентикс, — иначе волосы у вас скоро выпадут сами. Макнайт приблизился к нему вплотную. — Не стоило говорить об этом прямо сейчас. Рано или поздно она бы и сама это поняла. Так что пусть знает, дело это не шуточное. Она содрогнулась. Точно от удара. И пошатнулась от напряжения. Барни хотелось ободрить ее, но приближаться к ней было нельзя, да и потерять ей предстояло разве что часть волос, не больше. — Мне действительно жаль, — проговорил Макнайт, беря у бендикса ножницы, — и давайте скорее заканчивать. Он наклонил ее голову вперед и, водя перед собой счетчиком Гейгера, осторожно принялся за стрижку. Постараюсь не отстречь ничего лишнего. Но все оказалось не так-то просто. И к тому времени, когда счетчик стал отмечать нормальный фон, почти четверть ее волос лежала на бумаге, которую он подстелил, чтобы их собрать. Часть волос упала ей на плечи и грудь, и Макнайту пришлось проверять все это на радиоактивность снова и снова. Затем он отступил назад, извлек из плеофильмового мешка другой халат, аккуратно развязав наружную тесемку, и передал его Карен. Она набросила на себя халат, плотно закуталась в него и лишь тогда мельком взглянула на Барни. — Вот ты хорошо, — сказал Бендикс, — а когда вы оба пойдете к машине... Постарайтесь не заступать на траву и следовать вдоль линии. Я отметил ее белым порошком. Она взглянула на Барни, но не шелохнулась. И тут он заметил, что ее всю затрясло, словно в приступе рвоты, но она всего лишь разрыдалась, потому что уже была не в силах сдержать слез. Барни обнял ее, и теперь она крепко прижалась к нему перед тем, как он помог ей сесть в машину, открыто поправив пальцами ее неровно остриженные волосы. — Что ты с нами сделал, барни? Что же ты наделал? Она рыдала у него на плече даже тогда, когда они усаживались в припаркованный у обочины темно-коричневый седан. Мистер Гарсон представился сам, но она на него даже не взглянула. Барни кивнул в знак приветствия и протиснулся на заднее сиденье, Сев рядом с нею. Барни лишь краем уха слушал, как мистер Гарсон объяснял, что они едут на обследование в больницу, и что к тому времени, когда их выпишут, в доме у них все будет обеззаражено. Он почувствовал, как она, сидя рядом, вдруг вся напряглась и резко выпрямилась В доме? Мистер Гарсон, сидевший спереди рядом с водителем, обернулся к ней и кивнул. Он был изыскан, седоволос, с резкими манерами военного. Строгость, которую Барни ощутил по телефону, в машине стала чувствоваться еще явственнее, тем более, что в тусклом свете им был виден только его профиль. — Ничего страшного, мистер Старк. Людям из ДК, дезактивационной команды, нужно 4-5 дней, чтобы все промерить и очистить. Все, — Все-все, что мне так дорого? — Разумеется, а ущерб вам возместят. Мистер Энгстром просил вас заверить, что National Motors, кроме того, покроет вам и все издержки по пребыванию в больнице, а также по проведению у вас дезактивационных работ. Бар не понял. От этого никуда не деться. Все, чем они пользовались, до чего дотрагивались или к чему едва прикасались, стало зараженным. Вся пыль, которую она убирала, превратилась в радиоактивную, и сквозняками ее уже, наверное, занесло на диван, журнальные столики, под абажуры, плафоны и по коврам. — Как же так? — спросил Барни. Ведь Макс Прагер говорил, что радиоактивность осталась в пределах горячей лаборатории. Он сказал, что там все вычистили. Так как же это попало наружу? «Вычистили после аварии», — пояснил Гарсон. «Нас не вызывали, все сделали сами, и это совершенно правильно. Только вот никто не догадался проверить вентиляционную систему. А там, между зоной безопасности горячей лаборатории и примыкающим к ней кабинетом мистера Прагера, имеется отдушина. Через неделю после аварии, когда потепляло и включили систему кондиционирования воздуха, Частицы радиоактивной пыли попали через трубопровод из зоны безопасности в кабинет мистера Прагера. Оттуда он перенес ее, как я сказал, через неделю, когда уже никто ничего не проверял, к себе в машину и домой, а заодно и в вашу машину. Так что всякий раз, садясь к вам в машину, он оставлял вам все новые следы, и вы, когда садились в его машину, подвергались еще большему заражению». — Он, конечно, обратился к нам сразу, как только обнаружил радиоактивные следы, — продолжал Гарсон, — но сейчас его состояние, боюсь, весьма плачевно. — Вам обоим повезло больше. Вы подверглись вторичному заражению и, судя по всему, получили куда меньшую дозу, чем он. Да, разумеется, и накопление дозы облучения у него началось раньше. — Барни, ведь с нами ничего такого не будет. — И Барни понял, она судит об этом по заголовкам и статьям, но до сих пор испытания бомб, выпадение радиоактивных осадков, стронцы 90 загрязненное йодом детское молоко, дефектные цветные телевизоры, радиоактивные иглы, даже жуткие истории про новорожденных мутантов, жертв радиоактивного облучения — все это было где-то далеко». А специалисты всегда были рядом и уверяли, что уровни здесь везде безопасно низкие, никакой угрозы. Но те же специалисты никогда не упоминали о вероятных недоразумениях, пока не стало слишком поздно. Он мало что смыслил в том, как радиация воздействует на человека. Истории про радиационные аварии редко попадали в газетные заголовки. И теперь он понимал, почему. Подробности умалчивались, пока все вокруг источника не обеззараживалось, и National Motors на пару с комиссией по атомной энергии не принимали решения придать случившиеся огласки. Потом в Детройт Таймс выходила полуколонка, посвященная происшествию, мол, пять или шесть месяцев назад в промышленном пригороде Детройта было произведено обеззараживание и это вызывало тревогу только у обитателей Элджина. Для остального же мира это были, как всегда, устаревшие новости. У барни остались кое-какие воспоминания о лучевой болезни, о которой он узнал из статей про Хиросиму. Но, насколько ему помнилось, она начиналась с ожогов и выпадения волос. А потом уже проявлявшиеся симптомы, Тошнота, слабость, усталость и ожоги ухудшались. Но он по своей глупости их неправильно истолковывал. Затем, спустя несколько месяцев, у некоторых появлялась катаракта, а через несколько месяцев обнаруживалось белокровие, а то и рак. Пока что существовала вероятная угроза бесплодия, мутаций и выкидыша. Доза была не слишком велика, для них она не смертельна, но от слабости и опустошенности никуда не денешься. И эта мысль казалась невыносимой. На какое будущее им теперь остается надеяться, и есть ли в их жизни какой-то смысл? — Вам придется нас направлять, разумеется, — продолжал Герсон. — Надеюсь, никто из вас подолгу не толкался в толпе. Он снова повернулся профилем, как будто хорошо слышал только правым ухом, и хотел услышать ответ именно им. — Так? — В толпе. Что вы имеете в виду? — Ваше передвижение после аварии. Нам нужно будет отследить ваши шаги, проверить, куда вы ходили и с кем встречались за последний месяц. Вы наверняка заразили уйму народа и наследили во многих местах, так что... — Впереди у нас много работы, и я жду от вас посильной помощи. Иначе говоря, если вы готовы. А жалование компания за вами, конечно, сохранит. — Уж конечно. Но в мыслях он тут же перенесся на несколько недель назад по следам загрязнения, которые оставил за собой. И каждый из них теперь предстоит тщательно проверить. На миг ему стало забавно от мысли, что теперь он даже не может свести счеты с жизнью, во всяком случае, до тех пор, пока не следит каждый свой шаг по земле и не заглянет в каждое встречное лицо. Все и вся, к чему он прикасался, должно быть обеззаражено точно так же, как нынче вечером был подвергнут этой процедуре он сам вместе с Карен. Тут уж было совсем не до смеха, и он догадывался, Они, должно быть, сильно удивляются, над чем это он смеется».